Глава четырнадцатая. Лорд Дарси откинулся на спинку жесткого прямого кресла, явно воплощавшего в себе идеи и представления адмиралтейства о мебели, и с чувством вздохнул. Казалось, что усталость вселилась в каждую клеточку его тела. Затем он снова наклонился вперед, закрыл лежавшую перед ним на столе папку и посмотрел на сидевшего за столом напротив лорда Эшли. Ничего интересного. Не правда ли, милорд? Так точно, милорд. Лорд Эшли согласно качнул головой. Ничего интересного. Загадочный фиц -Жан остается, как и прежде, крайне загадочной фигурой. Лорд Дарси отодвинул от себя папку с документами и забарабанил пальцами по столу. Согласен, Барбур не оставил нам даже намека на личность фиц -Жана. В Шербуре, на военно-морской базе, о существовании Барбура даже не подозревали. Если вдруг не вскроется что-то неожиданное, эта ветка расследования нам ничего более не даст. Иными словами, вы не видите никакой перспективы, милорд. Посмотрим, что у нас есть. Лорд Дарси указал рукой на стопку папок. Предположительно, лишь троим известно, как изготовить и активировать генератор помех. Сэру Лайну Грею, сэру Томасу Лазе и покойному сэру Джеймсу Цвинге. «Конечно, можно предположить, что информацию у них выкрали, однако в первую очередь нам надо рассмотреть, а не мог ли это сделать один из них». Командор нахмурился. «Трудно представить, что настолько уважаемые и облеченные доверием люди способны предать империю». «Действительно», — согласился лорд Дарси. «Почти невозможно вообразить причину, которая может заставить любого высокопоставленного офицера предать империю. Однако факты измены случались и раньше» значит, мы обязаны учитывать такую возможность. Как насчет самого сэра Томаса? Он разрабатывал теорию и ее математическое обоснование. Или сэра Лайона, или сэра Джеймса. Они совместно проектировали механо-товматургическую конструкцию, воплотившую в жизнь теоретическую возможность устройства. А если бы вам, милорд, пришлось выбирать одну кандидатуру из трех, кого из них вы предпочли бы в качестве подозреваемого? Командор откинулся на спинку кресла и посмотрел на потолок, мимо низко подвешенной газовой лампы, на проступавшие в тени балки высокого потолка. «Итак...» — проговорил он спустя мгновение. «Первым делом я исключил бы из числа подозреваемых сэра Томаса. Поскольку само открытие, в принципе, сделано именно им, ему было бы проще продать его с самого начала правительству его славянского величества, если он настолько нуждался в деньгах, «Согласен», — бесцветным тоном отметил лорд Дарси. «Сэр Лайон», — продолжил командор Эшли, «В деньгах не нуждается. Четверть миллиона серебряных суверенов не то, чтобы показались ему безделицы, однако подобная сумма не способна сподвигнуть на измену человека, занимающего настолько высокий пост». «Согласен», — повторил лорд Дарси. «Ну а сэр Джеймс», — Эшли помедлил. «Не знаю. Во всяком случае, он не был состоятельным человеком». Посмотрев на потолок еще секунд двадцать, он опустил голову и обратил взгляд к Дарси. «Могу предложить вам идею, милорд. Не знаю, насколько она хороша, однако ее можно проверить». «Действуйте», — проговорил лорд Дарси. «Я буду благодарен вам за каждый луч света, который вы сможете пролить на тему». «Хорошо. Предположим, что цвинги и барбур работали сообща. Естественно, им пришлось придумать этого таинственного физжана, которого никто не видел вместе с барбуром». «Наши агенты видели, как он входит в дом Барбура и выходит оттуда. Он являлся из ниоткуда и исчезал в никуда. Не проще ли Барбуру самому изобразить эту загадочную личность? В конце концов, тот самостоятельно контактировал с польскими агентами». Цвинги общался не только с Барбуром», — отметил лорд Дарси. «Почему бы не обратиться? Кому-то другому. И спокойно продать секрет, не разыгрывая целый спектакль». Командор опустил руку на стол ладонью вверх. «И как сложились бы события?» «Мы бы узнали, если бы флот короля Польши получил это устройство в свое распоряжение, но поняли, что его продал один из этих троих. Наше подозрение тут же пало на цвинге, поскольку только он из стройки контактировал с польскими агентами. В конце концов, обычный человек, располагающий секретом, который можно продать, не скажет себе, надо бы сходить на улицу и продать тайну польскому агенту. Польские агенты не стоят на каждом углу». «Действительно», — задумчивым тоном произнес лорд Дарси, «сложно что-то продать, не зная, как встретиться с покупателем. Продолжайте, пожалуйста». «Следуем дальше. Чтобы отвести от себя подозрения, он разыгрывает маленькую пьеску с Барбуром. Все ищут загадочного Фицджана, устраивают для него ловушку, а Барбур организовывает сделку с поляками под прикрытием той же самой истории с Фицджаном». «И как должен был закончиться сей милый спектакль?» — поинтересовался лорд Дарси. «Давайте подумаем. Секрет передан полякам. Поляки платят Барбуру. Полагаю, Цвинги тоже под каким-то предлогом обретался где-то неподалеку. Сомневаюсь, что он мог вот так просто доверить Барбуру пять тысяч золотых суверенов, Расставленная на таинственного, Фицджана ловушка естественным образом не срабатывает, потому что такового не существует в природе». «А когда мы обнаруживаем помеха проектору поляков, Цвинге оправдывается следующим образом. фиц усомнился в намерениях Барбура и продал секрет кому-то другому. Цвинге мог намереваться заплатить Барбуру, мог поделить с ним деньги, а мог и намереваться убить. Этого мы не знаем». «Интересно», — проговорил лорд Дерси. «Такой план действительно мог иметь место быть, однако при всем том он не сработал» и что же, по-вашему, в таком случае произошло на самом деле? «Лично я полагаю, — сказал командор, — что поляки обнаружили, что Барбур работает на Зетта, под личиной которого скрывался сэр Джеймс. Далее, если моя гипотеза имеет хоть какое-то отношение к истине, существует по меньшей мере два возможных объяснения случившегося. Первое. Поляки решили, что вся история с помехопроектором всего лишь наживка в какой-то хитроумной ловушке, по некой причине, задуманной сэром Джеймсом, и потому приказали своим агентам устранить их обоих. И второе. У них были причины предполагать, что сэр Джеймс на самом деле изменник и готов вести с ними переговоры. Они понимали, что сэр Джеймс не передаст планы и чертежи Барбуру до тех пор, пока не будут предприняты все меры. Однако они представляли и то, что он будет хранить их в таком месте, откуда сможет легко достать. Он наверняка подготовил все материалы и спрятал их. Едва ли он мог запросто сесть где-нибудь в уголке и по памяти их восстановить. Итак, в то время как одна группа наших агентов ведет дела с Барбуром в Шербуре, другая наблюдает за цвинге в Лондоне. В Шербуре готовится к передаче денег, и Барбур извещает об этом цвинге, который, не зная, что находится под наблюдением польских агентов, извлекает материалы из тайника и передает их Барбуру. «Но теперь поляки знают, где тот хранит эти планы, потому что Цвинге достал их из тайника. Они посылают в Шербур приказ разделаться с Барбуром, а здешние агенты убивают Цвинге и захватывают планы, экономя себе пять тысяч золотых саверенов». «Вынужден признать, — неторопливо проговорил лорд Дарси, — что недостаток знакомства с методами работы сетей международной разведки существенно мне мешает. Подобная теория просто не приходила мне в голову». «А как насчет того, каким образом убили Сара Джеймса? Каким образом польские агенты сумели это сделать?» Командор Лорд Эшли красноречиво пожал плечами. «Тут уже я могу только развести руками, милорд. Мои познания в области черной магии равны нулю, и вопреки рекомендации капитана Смоллета вынужден признать, что за время службы во флотской разведке мне ни разу не приходилось расследовать обстоятельства убийства. Ну, во всяком случае, вы честно в этом признались» расхохотался лорд Дарси. «Надеюсь, опыт настоящего расследования поможет вам осознать, каким образом нам, ничтожным штатским детективам, удается справляться с подобными заданиями. Кстати, сколько сейчас времени?» Он бросил взгляд на запястье. «Боже, уже седьмой час. Я думал, что Адмиралтейство закрывается в шесть вечера». Командор ухмыльнулся. «Смею предположить, что капитан Смолит распорядился, чтобы нас не беспокоили». «Понятная мера», проговорил лорд Дарси. «Ладно». «Давайте разложим все эти дела по папкам и вернемся в отель. Мне хотелось бы задать несколько вопросов сэру Лайну Грею, если сумеем его там застать, а также переговорить с его милостью архиепископом Йоркским. Нам нужно узнать, что ему известно о девушке по имени Тия Айнцик». «Тия Айнцик?» — сморгнул лорд Эшли. Он никогда не слышал этого имени. «Я перескажу вам то немногое, что мне известно. По дороге в отель. Предоставит ли нам адмиралтейство транспорт?» «Или придется ловить кэп?» «Увы, адмиралтейская конюшня закрывается в шесть вечера, милорд», — отозвался командор. «Придется ловить кэп, если повезет». «Если нет, дойдем пешком», — проговорил лорд Дарси. «Все-таки наша гостиница не на другом конце города». Несколько минут спустя они уже шли по скудно освещенным коридорам адмиралтейства. Дежуривший в приемной вооруженной корабельной старшина выпустил их через парадную дверь. «На улице сегодня жуткий туман, милорды», — объявил он. «Счастливой поездки! Капитан Смолит распорядился, чтобы вас ждал экипаж!» «Вас благодарим Бога за все его малые милости!» — предложил лорд Дарси. На сей раз туман был еще гуще, чем предыдущей ночью. Экипаж с флотским гербом, едва заметный в тусклом свете газового фонаря, над дверями здания Адмиралтейства ожидал их возле бордюра. Оба детектива спустились на тротуар. Командор лорд Эшли спросил. «Старшина Хоскинс, это вы?» «Да, милорд-командор!» — донесся голос с места кучера. «Капитан Смоллет велел нам дождаться вас. Прекрасно! Едем к королевскому мажордому!» И они забрались в экипаж. На сей раз на поездку ушло больше времени, чем днем. Гости съезда, заранее готовые к туману, уже разъехались по домам. Лорды Дарси и Эшли обнаружили, что фойе почти опустело — Человек в синий, с серебряными разрезами мантии мастера-мага рассматривал одну из витрин. Следователи подошли к нему, и лорд Дарси прикоснулся к его плечу. «Прошу прощения», — вежливо проговорил он. «Я лорд Дарси, следователь короля по особым делам, и буду весьма благодарен вам, если вы подскажете, где можно найти сэра Лайона Гандольфуса Грея». Мастер повернулся к нему с подобострастной улыбкой на лице. «Ах, лорд Дарси!» — проговорил он. — Чрезвычайно приятно познакомиться с вами, ваша светлость. Я мастер Юэн МакАлистер. Мой близкий друг, мастер Шон О'Лохлен, много рассказывал мне о вас, ваша светлость. Он вдруг помрачнел. — Вынужден сказать, ваша светлость, что и грандмастер Сэр Лайон в данный момент недоступен. Он на специальном заседании исполнительного комитета высших чинов Королевского Товматургического общества и гильдии магов. «Чем еще я могу помочь вашим светлостям?» Лорд Дарси не стал отмечать, что пока что он ничем их светлостям и не помог. «Ах, какая жалость! Но в таком случае, скажите, его милость архиепископ Йоркский также присутствует на этом заседании?» «О нет, ваша светлость! Его преосвященство не является членом комитета. Его церковные обязанности слишком многочисленны и не позволяют взвалить на себя еще одно бремя!» «Однако я видел милорда-архиепископа всего несколько мгновений назад. Сейчас он вкушает вечерний чай в ресторане, в зале щита, ваша светлость». Подняв руку, МакАлистер мельком глянул на часы. «Да, всего несколько минут назад, ваши светлости. Его милость все еще должен быть там. Но скажите, может быть, я способен еще чем-то помочь вашим светлостям?» Не предоставив обоим лордам времени на ответ, он продолжил. «Могу ли я сделать что-нибудь, чтобы помочь вам выявить мерзкого злодея, совершившего кошмарное убийство?» На его лице вдруг появилось печальное выражение. «Нашего доброго друга, мастера Джеймса! Прискорбное деяние! Ваша светлость уже готов арестовать злодея!» «Мы приложим для этого все силы, мастер Юэн!» — отрывисто бросил лорд Дарси. «И благодарим вас за информацию. До завтра, мастер Юэн! Еще раз благодарю вас!» Вместе с лордом Эшли он повернулся и направился к ресторану, оставив чародея, недоуменно глядеть им вслед. «И как вам, мастер Юэн МакАлистер?» — спросил лорд Эшли. «Мелкий и скользкий сукин сын, не правда ли?» «Даже если бы он не представился, я узнал бы его по описанию мастера Шона». «А не думаете ли вы, милорд?» — задумчиво произнес лорд Эшли. «Что мастер Юэн каким-то образом замешан в этом деле?» Лорду Дарси понадобилось сделать еще пару шагов, чтобы обдумать этот вопрос. «Скажу вам честно, Эшли, хотя у меня нет никаких свидетельств, мне с высокой степенью вероятности кажется, что мастер Юэн МакАлистер является одной из основных движущих сил в тайне, окружающей смерть сэра Джеймса». «Но вы не стали подробно его допрашивать», — лорд Эшли явно удивился. «Я прочитал его показания, которые он дал вчера лорду Бонтриомфу. Все то утро он оставался в своем номере до 10 или 12 минут десятого. Точное время он не указал». После он спустился в фойе. Мастер Шон подтверждает часть его показаний. Интересно, однако, что номер мастера Юэна находится этажом выше и как раз над номером, в котором был убит сэр Джеймс. «Над этим фактом стоит подумать», — проговорил Эшли прямо перед дверью зала Щита. Лорд Дарси распахнул дверь. Внутренний дворик снаружи, который утром был виден из комнаты сэра Джеймса, был укутан туманом, но газовые лампы ярко освещали внутренние помещения ресторана. Следователи остановились, оглядывая комнату. За одним из столиков пожилой мужчина в епископском пурпуре в одиночестве пил чай. «Надо думать, это и есть его милость, архиепископ Йоркский», — заметил лорд Дарси. Они направились к столику. Архиепископ пребывал в глубоком раздумье. Перед ним лежал блокнот, и он, то и дело наносил символы на его открытые страницы. Прошу прощения за вторжение, ваша милость, вежливо прервал его мысли лорд Дарси. Я никоим образом не рискнул бы вторгнуться в ваши раздумья, однако я следую прямым приказам короля. Старик поглядел на него с благосклонной улыбкой, свет газовых лам превращал его серебряные волосы в ореол, окружавший розовую лысину. Не поднимаясь с места, он протянул руку Дарси и любезным тоном проговорил. «Вы мне вовсе не помешали, милорд. Я готов уделить вам время. Полагаю, вы, лорд Дарси, из Руана?» «Да, ваша милость», — проговорил лорд Дарси. «А это командор лорд Эшли из корпуса разведки имперского флота». «Очень хорошо», — молвил старый мудрый прозорливец. «Присаживайтесь, милорды. Благодарю вас. Вы хотите обсудить проблемы, рожденные кончиной сэра Джеймса Цвинге?» «Совершенно верно, ваша милость», — подтвердил лорд Дарси, опускаясь в кресло. Его милость сплю на столе пальцы. «К вашим услугам я готов помочь расследованию этого дела». «Вы чрезвычайно любезны, ваша милость», — произнес лорд Дарси. «Как вам известно, я не принадлежу к одаренным талантам людям, а посему в вашем распоряжении могут находиться некие факты, которыми я не в состоянии обладать». «Вполне возможно. Например...» Насколько я понимаю, в этой гостинице любому магу будет трудно совершить обряд черной магии, не выдавая себе. Более того, каждый находящийся здесь чародей прошел проверку на ортодоксальной своей практике и обладает лицензией, подписанной проводившим экзамен епископом своего диоцеза. «Итак, вы хотите узнать», — плавно перебил его архиепископ, «каким образом такая персона могла остаться незамеченной именно?» Очень хорошо, попробую объяснить. Начнем с лицензии на магическую деятельность. Она выдается каждому магу, который, закончив этап обучения согласно правилам гильдии, получает право практиковать в качестве мага. Через каждые три года он проходит переэкзаменовку, и лицензия возобновляется, если в его квалификации не возникает никаких сомнений. Это вы, я полагаю, знаете. Да, ваша милость, кивнул Лорд Дарси. «Очень хорошо», — продолжил архиепископ, — «но что может помешать магу сохранить свой статус? Что может не позволить церкви продлить его лицензию? Положим, таких причин огромное множество, но главной среди них, конечно же, является обращение к черной магии». К сожалению, только крайне малочисленная горстка крайне высококвалифицированных прозорливцев способна определить, запятнал ли себя человек тем, что технически считается черной магией в тех случаях. Если чары не наделены особенной силой, и если они не причиняют особенного вреда, и если налагавший их маг не слишком развращен этим поступком, вы понимаете? «Насколько я понимаю, да», — согласился лорд Дарси. «В таком случае», — продолжал архиепископ, наставительно подняв палец, — «вы уже догадываетесь, что человек может какое-то время незаметно для окружающих заниматься черной магией, пока эта зловещая практика не окажет на его психику ощутимый для совета экзаменаторов эффект, свидетельствующий о том, что практика его более не является ортодоксальной». Далее серьезное преступление, такое как убийство, конечно, будет немедленно обнаружено квалификационной комиссией, собранной по таковому поводу. За подозренному в столь крупном пригрешении магу придется пройти некие испытания, чего ему не удастся сделать в том случае, если он воспользовался своим искусством для совершения столь злодейского преступления. Он махнул рукой. Однако вы видите, что подвергнуть подобные проверки всех присутствующих здесь магов невозможно, так что гильдии приходится считать всех своих членов ортодоксальными христианами до тех пор, пока не возникнет повод сомневаться в их правоверии». «Это я вполне понимаю», — проговорил лорд Дарси, «но при этом знаю и то, что вы являетесь одним из самых деликатных прозорливцев, а также одним из самых мощных целителей во всем христианском мире». Он посмотрел в глаза архиепископа. «Я знал лорда Зейгера». Во взоре его милости проступила печаль. «Ах, бедный Зейгер, измученная, поврежденная душа! Я сделал для него все, что мог. И все же я знал, да, знал, что, несмотря ни на что, долго он не проживет». «Однако вы, ваша милость, распознали в нем убийцу-психопата», — напомнил лорд Дарси. А если бы такой человек обретался, сейчас в нашей среде разве не был бы он столь же заметным, как лорд Зейгер? Архиепископ обратил свой полный тревоги взгляд сначала к лорду Дарси, а потом к лорду Эшли. «Милорды!» — начал он, тщательно подбирая слова. «Магия не делится на снежно-белую и угольно-черную области. Невозможно так просто и уверенно разделить человеческие души. Лорд Зейгер представлял собой наиболее ярко выраженный случай, и поэтому его удалось обнаружить и изолировать, однако лечить его было сложно. Впрочем, невозможно сказать, этот человек способен на убийство, и этот человек убивал, и только по этой причине изолировать его от общества, ибо эти качества не обязательно связаны со злом. Способность убивать является неотъемлемым условием выживания человека, как животного. Отменить ее просвещением, по сути дела, значит погубить человечество. Я, прозорливец, ощущаю, что вы оба способны на убийство, а также что вы убивали других людей. Однако такое знание не может подсказать мне, насколько оправданными были эти убийства. Мы, прозорливцы, отнюдь не ангелы, милорды. Мы не претендуем на силы, присущие самому Господу, только подлинно злое. Глубоко укорененное недоброе намерение становится настолько очевидным, что его можно обнаружить с первого взгляда. Например, я не нахожу подобного зла в вас обоих». После продолжительной паузы лорд Дарси наконец проговорил. «Кажется, я понял. И надеюсь не ошибусь в том, что если бы все присутствующие здесь маги прошли стандартную проверку на ортодоксальность, то совершивший убийство черный маг был бы мгновенно обнаружен. «О, да!» — согласился архиепископ. «Да! Считайте, что в том случае, если светское правосудие не сумеет обнаружить преступника, подобная проверка будет проведена. Однако...» — он подчеркнул свои слова движением длинного и тонкого пальца. «Пока что ни церковь, ни гильдия не имеют никаких доказательств того, что здесь имело место обращение к черной магии». «И поэтому мы воздерживаемся от подобных действий». «Понятно», — протянул лорд Дарси. «С позволения вашей милости, еще один вопрос. Что вам известно дамсель о дамсель Тие Айнцик?» «О Дамсель-Тии», Ти. благолетный старец усмехнулся. «Вот уж кого, милорд, вам следует выбросить из головы, если вы подозреваете девушку в соучастии в этом деле». За последние несколько месяцев она была дважды проэкзаменована компетентными комиссиями, составленными из компетентных экзаменаторов. Она никогда в жизни не обращалась к черной магии. «Однако один этот факт не мешает ей оказаться замешанной в этом деле», — проговорил лорд Дарси. «Человек вполне может стать соучастником убийцы, не являясь при этом черным магом. Поправьте, если я ошибаюсь». Архиепископ задумался. «Конечно, вы правы!» «Возможно, да, да, вполне возможно, что дам Сельтия совершила преступление, однако не относящееся к области черной магии, ибо мы непременно обнаружили бы это...» Он улыбнулся. «Но, уверяю вас, в ней нет ни капли зла!» Лорд Дарси поднял глаза, заслышав приближающиеся к ним шаги. Мэри де Камберленд явно была взволнована, однако ей прекрасно удавалось не показывать свое беспокойство. «Ваша милость!» произнесла она, сделав короткий книгсон, после чего посмотрела на Дарси. «Я...» Она умолкла и взглянула сначала на лорда Эшли, потом на архиепископа и, наконец, снова на лорда Дарси. «Могу ли я с вами поговорить, милорд?» «О вашем поручении?» — спросил лорд Дарси. «Да». «Мы как раз говорили о Тее. Какой информацией вы можете с нами поделиться?» «Прошу вас, садитесь, ваша милость». — проговорил архиепископ. — Я тоже хотел бы услышать любую информацию, касающуюся Тии. Вдовствующая герцогиня Камберлендская тихо пересказала свой разговор с Тией Айнцек, сообщила о коротком свидании Тии с сидевшим в баре мужчиной и о ситуации, возникшей после того, как на полу номера девушки было обнаружено подброшенное письмо, сделав это со всей точностью, которую не сумел бы превзойти и сам лорд Бентриомф. «Я искала вас по всей гостинице», — закончила она. «Даже заглянула на явочную квартиру, но сержант сказал, что еще не видел вас. Просто повезло, что я заглянула сюда». «Покажите мне эту записку». Лорд Дарси протянул руку. Мэри передала ему листок. «Я так к вам спешила. Я могу прочитать здесь только три цифры». «Написано по-польски», — проговорил лорд Дарси и тут же перевел. «В семь часов вечера в собаке и зайце. Подписи нет». Он посмотрел на часы. «Без трех минут семь. Где находится эта чертова собака и ее заяц?» «Может, это гончей косой?» — задумался лорд Эшли. «Есть такой папна, а Суондем. Можем успеть». «А собаки и зайца поблизости нет?» «Нет? Тогда придется рискнуть». Бросил лорд Дарси, поворачиваясь к вдовствующей герцогине. «Мэри». «Великолепная работа. Но сейчас у меня нет времени на благодарности. Я вынужден оставить вас в обществе архиепископа. Прошу простить нас, ваша милость. Пойдемте, Эшли. Так где же находится Гончая и Косой?» Они вышли из зала счета в фойе отеле. «Этот коридор выходит в чадный переулок», — указал лорд Эшли. «Свернув направо, мы сразу же попадаем на апер с Уондом лейн Не более полутора минут пешком». Они накинули на себя плащи и капюшоны, чтобы защититься от холодного дыхания тумана снаружи. Пренебрегая взглядами нескольких магов, не понимавших, как можно бежать рысцой в таком важном месте, они направились к коридору, ведущему к задней двери. Возле нее стоял караульный. «Я лорд Дарси!» — быстро произнес лорд, не избавляя шага. «Передайте лорду Бентриомфу, что мы ушли в гончию косово, и постараемся вернуться оттуда как можно быстрее».